Принцы и нищие Судьба августейших эмигрантов столь естественно вписывается в историю краха династии, что кажется уместным вкратце о ней рассказать. В апреле 1919 года 72-летняя мать последнего царя Мария Федоровна, ее дочери Ксения и Ольга, а также присоединившиеся к ним Николай николаевич были взяты у ялтинского побережья на борт британского крейсера «Мерлборо», присланного сестрой Марии Федоровны, английской королевой Александрой, и матерью короля Георга V. Кораблем командовал вице-адмирал Фрэнсис Притхэм, описавший тот памятный рейс в книге, изданной в 1956 году. Он доставил названных лиц и еще нескольких сопутствовавших им пассажиров в Лондон Откуда они разбрелись по своим направлениям кто куда? Мария Федоровна нашла приют в Копенгагене в одном из флигелей дворца своего племянника короля Христиана X. Примечание, она также приходила с теткой норвежскому королю Хокону VII, отцу короля Улафа. Уже упоминалось выше, что она приехала в Россию 1864 году невестой старшего сына Александра II престола наследника Николая. Когда же последний скоропостижно скончался, невеста досталась его брату, будущему Александру III, вместе с титулом престола наследника. Они поженились в 1866 году, их первенцем и был Николай II. В силу своей амбиции, экс-императрица поладить с племянником не сумела. Примешались и материальные обстоятельства. Племянник был скариден, стал притеснять тетку, в частности, у бывшей императрицы. Иногда выключали свет, ссылаясь на экономию электричества. Наконец, вступилась за нее лондонская сестра. Йорк Пятый назначил своей дорогой тете минни пенсию в 10 тысяч фунтов стерлингов в год». В качестве такой великобританской пенсионерки при дворе датского короля она и умерла, пережив на 10 лет казненных в Екатеринбурге сына, невестку и пятерых внуков. Сестра Николая II Ксения 1875-1960 годы поселилась в пригородном домике в Лондоне, предоставленном ей английской королевской семьей. Младшая сестра Ольга, 1882-1960 годы, вначале поселилась с матерью в Копенгагене. По ее смерти прожила там еще 20 лет, включая годы фашистской оккупации. В 1948 году переехала в Канаду, где обзавелась небольшой фермой близ Торонто, в одиночку вела хозяйство. Почувствовав себя больной, перебралась в один из окраинных кварталов города, Там и скончалось. Николай Николаевич обосновался в Париже. Кирилл Владимирович в Мюнхене. Примечание. Кирилл Владимирович, двоюродный брат Николая II, сын Владимира, брата Александра III, в свое время широко использовал для саморекламы тот факт, что в 1904 году во время японского нападения на Порт-Артур служил офицером на броненосце Петропавловск, Спасся одним из немногих, когда корабль затонул. К 1917 году контр-адмирал, командир гвардейского экипажа. Оба претендовали на роль главы императорского дома. 31 августа 1924 года Кирилл провозгласил себя императором всероссийским. Из Парижа в Мюнхенградом полетели попреки и всякие обидные выражения. Возгорелась полемика в известном стиле великого комбинатора из фирмы «Рога и копыта». «А ты кто такой? Нет, а ты-то кто такой?» На уязвление соперника бывший верховный главнокомандующий обратил весь свой запас бранных эпитетов, которым блистал еще в Барановичах и Могилеве. Самое деликатное из его критических замечаний состояло в том, что Кирюха есть всего-навсего повелитель банды пьяниц и дураков. Противники припомнили мюнхенскому повелителю все его большие и малые прегрешения в далеком и недалеком прошлом, Одни, как Кирилл, в февральские дни пришел к Таврическому дворцу с красным бантом на кителе, другие, со ссылкой на свидетельство Пуришкевича, как еще до революции, Кирилл и его мать Мария Павловна, закоренелая немка и германофилка, тешили себя мыслью, что когда Николай II слетит с трона, русская корона перейдет к ним» третий как кирилл увел когда то у брата царицы его жену викторию мелиту саксен кбуург готскую и в свою очередь женился на ней примечание громкий скандал в 1905 девятьсот годах виктория милита бросила эрнста людвига гессенского бежала с кириллом в баварию и там обвенчалась с ним Царица, пылая жаждой и мщения за брата, добилась изгнания Кирилла из России, притом весьма унизительной для него форме. Позже он был прощен. Родившаяся от предосудительного брака дочь Кира была лишена положенных ей княжеских прав и титула. Отец Кирилла, Владимир Александрович, в результате скандала потерял свою должность, командующий войсками Петербургского округа и гвардии. Его место занял тогда Николай Николаевич. Мюнхенские оппоненты припомнили кое-что и Николаю Николаевичу. Как в 1917 году, вступив второй раз в должность верховного главнокомандующего, он прежде всего отбил челом по телеграфу февральским демократам Таврического дворца. Как в первые дни революции, когда он еще сидел наместником на Кавказе, Тифлистский городской голова Хатисов по его поручению объявил на митинге на Эреванской площади, что великий князь сочувствует делу революции. Как по его поручению, такое же разъяснение сделал Хатисов в войсках, Объехав в сопровождении генерала князя Вагнадзе городские казармы, как он принимал в своем Тифлисском дворце послание, призывавшее его в виду невозможности пребывания у власти Николая II, объявить себя Николаем III, А когда к нему явилась группа грузинских социал-демократов во главе с Ноем Жордания, и наместник спросил их, верят ли они его сочувствию делу революции и преданности интересам грузинского народа, Жордания воскликнул «Да». Пока Николай Николаевич публично и кулуарно шлифовал свой непечатный словарь в выпадах по адресу царя Кирюхи, последний разработал и предал гласности Схему будущего устройства России помог Кириллу его приятель, граф Куно Вестерп, один из лидеров крайне правой национальной партии, издававший газету «Кройцайтунг», в которой пропагандировал идею реставрации Гогенцолернов в Германии и Романовых в России. В частности, он призывал разрешить Вармахту предпринять новый вооруженный поход против советского государства в обмен на восстановление Германии в границах 1914 года, присоединение к ней Австрии и Чехословакии и возвращение ей колоний. Эту-то газету Вестарпа избрал в своей трибуной Кирилл, обратившись к народам Советского Союза с манифестом под названием «Моя программа», который провозгласил, что готов признать советскую власть, если она возьмет его к себе императором. Что он будет делать в должности царя при советской власти, разъяснялось в том же документе. Во-первых, он великодушно обещал будущим подданным возвратить промышленные и торговые предприятия их прежним владельцам, поскольку только они в состоянии снова оживить в Советском Союзе производство и товарооборота. Во-вторых, в компенсацию трудящимся за согласие принять прежних владельцев царь Кирилл намеревался утвердить восьмичасовой рабочий день и не препятствовать увеличивать свой доход сверх нормы. В-третьих, ему представлялось насущно необходимым радикальное искоренение в России бродяжничества, отлынивания от работы, разгула а заодно удешевление средств передвижения распри между двумя конкурентами кончились в 1929 году, когда умер Николай Николаевич. Девятью годами позже скончался и Кирилл. Великий князь Дмитрий Павлович Романов, двоюродный брат царя, участник убийства Распутина, также очутился в эмиграции. В 1926 году в Биарице женился на богатой американке, дочери железнодорожного короля – Развелся в 1930 году, занялся торговлей шампанским в Палм-Бич, штат Флорида. Умер в Швейцарии от туберкулеза в 1941 году в возрасте 50 лет. Близкий родственник Николая II, женатый на его племяннике Ирине Александровне, организатор убийства Распутина, князь Феликс Феликсович Юсупов, 1887 год. В 1967-й в декабре 1917 года был арестован в Петрограде, бежал за границу, открыл в Париже ателье мод, затем ресторан, кроме книг писал сценарии для кино, нанимался консультантом к режиссёрам, в спектакле и фильмы на тему о Распутинщине. В 30-х годах принялся скандально сутяжничать с издательствами и киностудиями, в частности, голливудской студией «Мэтр Голдвин Майерш», Поставивший фильм о Распутине, он предъявил крупный иск на 3 миллиона долларов и выиграл его. Другой иск, предъявленный студией Columbia Pictures, был отклонен. К нашим дням от семейства Романовых мало что осталось, но оно все еще называется домом. И есть у него глава Владимир Романов, сын того самого Кирилла, который предлагал себя народом Советского Союза в качестве императора. Что касается затронутого в Кирилловом манифесте вопроса о борьбе с тунеядством, то, судя по ухваткам той родни, которую Кирилл после себя оставил, придется признать, да, в его доме эта проблема всегда стояла довольно остро. Здесь напрашивается маленькое отступление генеалогического порядка. В свое время Горький задавал вопрос оппоненту-монархисту Брееву. «Как можно думать, что в русских царях есть хоть капля славянской крови?» Исходил он из того факта, что все русские цари и почти все великие князья, начиная с послепетровских времен, брали себе жен из иностранных королевских и княжеских семейств, главным образом германских. Петр III, Карл Петр Улерих, жена принцессы Софья Августа Доротея Фредерика Ангаль-Цербская в России царствовала 34 года под именем Екатерины II, Павел I, жена по первому браку принцесса Вильгельмина Луиза Гессен-Дармштадтская, в России Наталья Алексеевна. По второму браку принцесса Софья Дороте Вюртембергская, Мария Федоровна. Александр I, жена принцесса Луиза Августа Баден-Баденская, Дурлах, Елизавета Алексеевна. Николай I. Жена из рода Гогенцоллернов, принцесса Шарлотта Каролина Прусская, дочь короля Фридриха Вильгельма III, сестра Вильгельма I, первого императора Германского рейха. В России Александра Федоровна. Александр II. Жена близкая родственница Гогенцоллернов, принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа Софья Мария Гессендармштадтская. Мария Александровна. Александр III, единственное в XIX веке исключение, датская аномалия Мария Федоровна. Николай II, жена близкой родственницы Гоген Солернов, принцесса Алекс, Виктория, Елена Бригитта, Луиза, Беатриса, Гессендармская, Александра Федоровна. Верными поборниками этой брачной традиции были трое сыновей великого князя Владимира Александровича, брата Александра Третьего, самого свирепого и горластого из дядьев Николая Второго. Кирилл, Борис и Андрей, их матерью, была не менее шумная и скандальная, чем ее супруг, принцесса Мария Генриетта Мекленбург-Шверинская, близкая родственница Гогенцолернов, в России переименованная на Марию Павловну. Кирилл, как мы уже видели, традицию не нарушил, женившись на принцессе Саксон-Кобурготской от этого брака. Родились у него трое детей. Мария, рожденная в 1907 году, Кира, 1909 год и Владимир, 1917 год. Им он задал курс в том же направлении. Старшую Марию выдал за принца Карла Мейнингенского, младшую Киру за Луи Фердинанда Прусского, и на кронпринца Вильгельма, то есть внука Вильгельма II Логенцолерна. Что касается Владимира Кирилловича, то рескриптом папы, он еще в 1930 году был возведен в звание великого князя и российского престолонаследника. Сложилась в итоге довольно плотная, поныне энергично промышляющая августейшая компания. Луи Фердинанд Прусский Его современники называют главой дома Гогенцоллернов. Сам себя он именует также наследником германского кайзеровского престола. Все последние годы проживал с супругой Кирой Кирилловной в Федеративной республике Германии, древнем родовом замке Щехинген. Владимир Кириллович, его зять, глава дома Романовых, родился в Финляндии. Паспорт у него «баварский». Живет то в Испании, то во Франции, одевается на английский манеж. На пресс конференциях изъясняется по-французски «царем хочет стать русским». Оба рода на основе взаимности и одинаково усердно поддерживают культ своих предков. Аккуратно отмечает юбилейные даты кайзера Луи Фердинанд. Старается и Владимир Кириллович не отставать от тестя Одной из монархических демонстраций, организованных Владимиром, была заупокойная церемония в Брюсселе, приуроченная к годовщине Екатеринбургских событий. Инсценировки придали размах. У церкви, подсвеченной прожекторами, собрались реакционеры из многих стран Запада, приняли участие в антисоветском сборище четыре православных первосвященника из Соединенных Штатов во главе с Никоном архиепископом Вашингтонским. Когда Луи Фердинанд и Кира открыли в Хехенгене торжества в честь 900-летия дома Гогенцоллернов, там можно было увидеть не только принцев и принцесс. Туда явились виднейшие политиканы из ХДС ХСС, неонацистские лидеры, депутация от командования Бундесвера во главе с генералом Гербером. Много в тот вечер было сказано в замке прочувствованных слов Бывший полковник Вермахта профессор Курт Хессе провозгласил здравицу во славу участников кайзеровского и гитлеровского походов на восток. Глава союза землячеств Рейнгольд Рейес поблагодарил Луи Фердинанда, Киру Кирилловну и всех остальных членов кайзеровского дома за то, что они неизменно демонстрируют свою общность с восточными областями Рейха, а хозяин замка, объявив себя сторонником свободных режимов, возвестил, что, на его взгляд, как раз монархии и являются лучшими гарантами подлинной демократии. Он часто появляется перед офицерами и солдатами Бундесвера. То по случаю 250-летия со дня смерти Фридриха II, то на военном параде в честь 340-летия 4-го гренадерского полка, носящего имя Фридриха Вильгельма, поводы разнообразные, но речи однозначны о величии Старого Рейха, О прусских старых традициях, о зове воинственных предков, о славе былых походов на восток и запад, тем самым, считают западно-германские политики, кайзеровский внук вносит достойный вклад в воспитание личного состава бундельсфера. Как люди благопристойные, они не могут оставаться в долгу. Ими создан Круг Цолерн, организация, охватывающая виднейших промышленников, банкиров, генералов, парламентариев. Программа «Круга» — популяризация кайзеровской семьи и обеспечение ее личных интересов, а также насаждение в армии и населении духа Старой Бисмарковской империи. Под эгидой «Круга Цолерн», под аккомпанемент шумных словословий Старому Рейху, провели Луи Фердинанд и Кира торжества, посвященные 80-летию со дня рождения дочери Вильгельма II, герцогини Луизы Браунгшвейгской и Люнебургской. По всему случаю съехали в родовой замок Гогенцолернов носители самых громких аристократических и промышленно-банковских фамилий времен старины Викки или Вилли и милого Никки. Из Бад-Имнау до станции Цолерн поезд с именинницей и гостями тащил личный паровоз ее отца, взяли на прокат из музея, а от вокзала до замка она ехала в его же карете, также взятой из музея. И снова под древними сводами замка звучал шовинистический «Дойчланд», «Дойчланд Юбер алис Присутствовала там и Кира Кирилловна Романова Гоген Солерна с детьми, вслушиваясь в застольные речи о былом прусском величии, об имперских границах, выдвинутых на восток. Параллельно натуральным отпрыскам Романовых, завидуя их сладкой жизнью в окружении поклонников и верноподданных, имеются в свободном мире отпрыски фальшивые, самозванные, у которых нет за душой ничего, кроме вздорных басен о своем императорском происхождении и тех же сюжетов чудесного спасения из большевистского плена. Например, младшая дочь царя, великая княгиня Анастасия, чудом спасшаяся в 1918 году из Екатеринбургского дома Ипатьева, Тоже чудом спасшийся царевич Алексей, их много претендентов на принадлежность к дому Романовых, чающих таким способом сколько-нибудь подзаработать. Есть Анастасии, западно-германские, американские, французские, австрийские. Есть Ольги, Татьяны, Ксении и прочие по нескольку экземпляров в Европе и Америке. По некоторым данным, общая численность домогающихся царского и великокняжеского звания уже превысила количество родственников, которых имел к 1918 году последний русский император. Господин Герлиц насчитал свыше 30 анастасий, учинивших судебные процессы на Западе в последние десятилетия. Особое упорство проявляет некая Франциско Шенцковский, позднее присвоившая себе также имя Анны Андерсон. Еще в 20-х годах ей подсказал идею превращения в царскую дочь Анастасию белый эмигрант Шваббе, бывший ротмистр Уланского полка. Она судилась в Гамбурге свыше 50 лет. Феноменально настойчив в бизнесе романовского претенденства и некий проходимец Майкл Джордж Голиневский, он добился того, что нью-йоркский православный архиепископ Граббе на торжественном богослужении официально провозгласил его царевичем Алексеем. Сомкнулся вокруг Луи Фердинанда и Киры Кирилловны Круг Цоллерн, а вместе с ним и Круг давно знакомых имен, имен одновременно и сегодняшних, и вчерашних, таких как князь Отто фон Бисмарк, внук железного канцлера, ведущий деятель ХДС, депутат Бундестага, его брат Филипп фон Бисмарк, лидер Союза промышленников, один из руководителей Союза землячеств, депутат Бундестага, граф Дитрих фон Мирбах, сын Кайзеровского посла в Советской России, «Барон олов фон Врангель, внук белогвардейского генерала, секретарь фракции ХДС в Бундестаге и другие члены круга Цоллерн. Принцы и нищие, беженцы и чудом спасенные. Луи Фердинанд, глава дома Гогенцоллернов, его жена Кира из дома Романовых. Круг Цоллерн и кружок Гиммлера, Шпрингер и Штраус, Анастасия I и Алексей II». А также из года в год умножающаяся гурьба неизвестной откуда берущих царских деток, продублированных иногда в нескольких экземплярах» и пресса, и книгоиздательство и святологи свободного мира, десятилетиями изощряющиеся во лжи, клевете, инсинуациях, муссирующие тему о гибели династии Романовых, о их потомках и приспешниках вроде Распутина, о претендентах на родство с бывшим царем, цель у них одна – любыми средствами опорочить первое в мире государство диктатуры пролетариата, советский социалистический строй, запугать читателя ужасами революции, не развергающий помаженников Божьих.